Леонид Брежнев Возвращаясь к 18-й армии, к которой мы, Теленев, Петров, Коганович приехали, могу сказать, что мы застали организованную работу по устранению имевшихся в армии непорядков и подготовке к наступлению. Были в планах и в работе недоделки, недостатки, промахи но они при нашей помощи исправлялись надо сказать, что командударом товарищ Лесениц, с виду скромный, немногословный и выглядевший внешне не геркулесом, на деле, в частности при обсуждении военно-оперативных дел, проявлял себя принципиально стойким, отстаивающим своё мнение, свои предложения И главное, он обладал высоко квалифицированным знанием военного дела и был твердым, дальновидным командиром. Это был, несомненно, выдающийся, талантливый командарм. Военный совет Закавказского фронта и его командующий Иван Владимирович Тюленев всемирно помогали 18-й и 56-й армиям, на которые возлагались важные боевые задачи работая в военном совете вместе с Сталиным и другими товарищами я был всецело поглощён борьбой на фронте за достижение великой цели полного и окончательного разгрома злейшего врага нашей родины и всего человечества гитлеровского фашизма. Фронт дожат, влёк меня от полюбившегося мне железнодорожного транспорта. Однако, видимо, наступил момент Когда ЦК и ГКО решили вновь вернуть меня в лоны железнодорожного транспорта, я не имел возможности довести до конца моё участие в операциях по освобождению Краснодара и Новороссийска. Телеграммой Сталина я был вызван в Москву для продолжения моей работы народным комиссаром по делам сообщения. Но и в Москве я ещё долго жил интересами Закавказского фронта, и ходом его военных операций. Фронтовая установка крепкой и ускоренно сближает людей. Я проникся глубоким уважением и тёплыми дружескими чувствами к товарищам, с которыми вместе ковали победу над врагом отечества. Трудно даже перечислить, сколько друзей и товарищей приобрёл я на фронте. Я сдружился, например, с старыщу геленивым командующим фронтом, этим славным ветераном Красной Армии еще с гражданской войны. Хотя у нас иногда бывали споры по деловым вопросам, но это не помешало нашей дружбе и привязанности. Когда я уезжал, он лично написал мне приветствие. Как непосредственному руководителю войсками Закавказского фронта, в память о жесточанных боев, и нанесение поражения немецким полчищам на Кавказе в 1942-1943 годах. Для меня было особенно ценно то, что я ближе узнал народы, трудящихся и партийцев Кавказа и Закавказья, и их преданных партий Ленина, руководящих деятелей. Как член военного совета фронта я увидел, осветил какую большую боевую лепту в победу над врагом вместе со славными войсками Закавказского Севера, Кавказского фронта и Черноморского флота внесли народы грузинской, азербайджанской, армянской республик, Краснодарского, Ставропольского краёв и Ростовской области, Дагестанской и других республик и областей Кавказа. И сегодня на склоне лет моих я от всей души могу сказать, что я счастлив тем, что мне довелось участвовать в битве за Кавказ. Слава народам Северного Кавказа и Закавказья, Грузинской, Армянской, Азербайджанской республик и их коммунистическим большевистским организациям! Слава нашей героической советской армии, отстоявшей нашу Родину, в том числе и Северный Кавказ и Закавказье, и разгромивший злейшего коварного врага гитлеровский фашизм. Вечная слава и вечная память героям, павшим в боях и кровью своей обеспечившим победу,